Найти коммуникатор Я его ненавижу. Я ненавижу этого старого тупого ублюдка Савурски, что замуровал нас на этой вшивой планетке. Крупный мужчина в чёрном комбинезоне охранника нервно расхаживал по отсеку общего отдыха и бешено жестикулировал свободной рукой. Другой он держал кружку синтетического кофе и периодически шумно прихлебывал из нее, вызывая легкие гримасы недовольства своего худощавого собеседника, расположившегося в низком и широком кресле. На игровой доске между собеседниками маршировали древнеримские легионы, текла река, поблескивая на перекатах под лучами незримого солнца, и беззвучно качали ветками полупрозрачные деревья. Но что ты все буянишь? Укоризина спросил худощавый, которому вот-вот светило потерять половину конницы, а пращники были практически стоптаны тяжелой пехотой противника. Все, что могли, мы сделали. Тарик до сих пор пытается подобрать код. База обустроена, энергии вулкана хватит еще не на одну сотню лет, с едой тоже все в порядке, а исследования... Да не желаю я здесь торчать сотню лет. Взорвался обладатель черного комбинезона, и от резкого движения черная кофейная клякса расползлась по белому пластику пола. «Поймите, Евгений, нет у меня лишнего времени, меня дома невеста ждет, у меня свой бизнес задуман. Да мало ли чего еще можно сделать вместо того, чтобы провести здесь остаток своей жизни». Похожий на пучеглазого краба, робот-уборщик робко всосал разлитый кофе и принялся елозить по пластику, возвращая ему первоначальную белизну. «Не преувеличивай, Джонни», — спокойно сказал худощавый, — «невеста у тебя быть не может, иначе ты бы здесь не оказался. А бизнес твой только пышнее расцветет на те деньги, что агентство выплатит тебе в качестве неустойки, плюс страховка». Ведь по местному времени успеет пройти не одна сотня лет. Успеем и поработать как следует, и вонобиозе полежать, и стандартную процедуру регенерации пройти. А денежки все будут капать на счет. Но дома-то по земному времени пройдет намного меньше, верно? Спросил Джонни. Ох уж эти темпоральные парадоксы. Если ты за деньги волнуешься, то напрасно. Расчет делается по-внутри корабельному. Деньги ни при чем возразил Джонни, просто не представляя, каково это вернуться и жить среди ровесников своих правнуков. Мы все в равном положении, все так же спокойно сказал худощавый, найдя наконец выход и быстро перестраивая правый фланг своей армии. Его длинные худые пальцы быстро перебирали светящиеся столбики зеленого света, заставляя маршировать маленьких призрачных солдат, На четырех квадратных метрах изображение какой-то холмистой местности с речкой посередине. Если ты придумаешь, как отыскать и отобрать у аборигенов этот злосчастный коммуникатор, завтра же стартуем, и через неделю уже будешь дома. Но зачем? Зачем он туда поперся? Почти простонал Джонни и буквально рухнул в кресло напротив. Его колесницы бестолково кружили позади красивого строя из шести ширин тяжелых гоплитов. Робот-уборщик пугливо спрятался за ножку кресла и выставил только одну камеру глаз для наблюдения. Если бы я знал, чем все это закончится, лично сломал бы погрузчика. И грузил бы потом модули станции на шлюп своими могучими руками, саркастически вопросил Евгений, продолжая увлеченно перестраивать резерв легкой пехоты. Искусственный ветерок пробежал по зеленым зарослям оранжерейной растительности. «Неужели нам остается только ждать? Неужели ничего нельзя придумать?» «Джонни, не психуй. Сегодня полный сбор всего состава экспедиции. Вернется даже Рейси из другого материка. Будем думать. Пока же я знаю одно. Савурский мертв. Мастер-ключ, встроенный в его коммуникатор, утащили местные разумные зверушки-побирушки. по берушке, А без мастер-ключа нам никуда не улететь. И отчасти виноваты в этом мы сами». Если бы не этот идиотский групповой протест, Савурский не стал бы узурпировать власть и принимать единоличных решений. И уж тем более не стал бы блокировать доступ к центральному узлу шлюпа. Ага, вот и конец твоим гоплитам. Джонни с досадой махнул рукой, и все его красивое войско разом исчезло, оставив на живописной местности черные прямоугольные прогалы. Я не понимаю, почему мы так просто сидим и ничего не делаем. Отправить все катера на прочесывание. Большой сканер поставить на круглосуточный поиск мастер-ключа. Если устройство хоть раз активирует, и он его засечет. Отправить войной на местных ворюк дружественные племена в конце концов. Все равно их собрались сталкивать между собой. Так пусть это произойдет сейчас, а не через 20-30 лет. «Да ты у нас почти профессор», — развеселился довольной победой Евгений. «Все предложения выскажешь вечером, а сейчас пойду-ка я поработаю. Как раз новые образцы письменности одного из дальних племен подвезли. Очень я тебе доложу интересный образчик местной культуры. Шрифты в завитушках. Настоящее производение искусства». Вечером весь состав экспедиции собрался в общем зале. Благодаря продуманной обстановке, с креслами разной формы, высоты и цвета, весь коллектив разместился так, что каждый воспринимался как индивидуальность и общий сбор не был похож на безликую толпу. Для решения глобальных вопросов это считалось достаточно важным фактором. Когда в недалеком прошлом Савурский ставил задачи исследовательским группам, он собирал их в пустой кубической комнате с рядами одинаковых сидений, Первым выступил Грег, аналитик из группы этнолингвистики, как самый старший по возрасту. «Мы все знаем, что э, произошло», — немного в нос бубнил Грег. «Савурский буквально запер нас на планете, заблокировав управление шлюпом и замкнув схему безопасности на единственное коммуникационное устройство». Мастер-ключ он унес с собой как средство получения э, дополнительной защиты телелучом полевой э, защиты. Слушали внимательно, но без интереса. Ничего нового Грег все равно не мог рассказать. «Мы толком не знаем, что там случилось», — продолжал бубнить Грег. Савурский пытался напугать объединенные войска нескольких местных племен погрузчиком и голограммой большой армии, которую ему нарисовал наш уважаемый Тарик. Определенной логикой в этом была. Пятиметровый погрузчик в этом примитивном мире действительно мог кого-нибудь напугать. Да и мастерство Тарика всем нам хорошо известно. Смуглый черноволосый Тарик слегка качнул головой и, верно расшифровав взгляд Грека, громко сказал. Да ничего особенного. Нарисовал всяких монстров пострашнее, чтобы ни у кого даже желания драться не возникало. Савурский хотел добиться от местных уступок, чтобы потом попытаться ускорить их развитие. Вы же знаете, что будущее этой планетки не выглядит радужным из-за обилия разумных видов. Савурский считал, что это не позволит им успешно сотрудничать и развиваться, и что однажды они просто вырежут друг друга в бесконечных войнах, а выжившие победители неизбежно деградируют. Поэтому устрашение внешней неведомой силой на данном этапе их развития он считал меньшим злом. «Савурский ошибался!» – гневно выкрикнул Рейси, недавно прибывший на собрание с другого континента. «Если бы вы сразу поддержали меня, его можно было бы остановить до того, как он скатился до нелепого самоуправства. А за три дня, что вы сомневались, Савурский успел полностью захватить контроль». «Рейси, успокойся!» – миролюбиво сказал со своего места Евгений. «Мы все помним, что ты говорил». Как и то, что как раз из-за твоего нелепого бунта Савурский и блокировал узел управления шлюпом. «Вы позволите?» — недовольным голосом вопросил Грег у обоих и после паузы продолжил. Савурский поплатился за свою ошибку сполна. То, что от него осталось, э -э -э, робота собирали несколько часов. Коммуникатор, к сожалению, найти не удалось. Правда, кое-какая информация о нем появилась у технической службы. «Да, есть» поднялся с кресла техник. Два часа назад системы контроля зафиксировали запрос и ответную организацию луча полевой защиты. Кто-то сумел активировать мастер-ключ и держал его в состоянии запроса около 20 секунд. «Координаты засекли?» – выкрикнул Джонни со своего места. «Очень приблизительно», – бросив быстрый взгляд на охранника, ответил техник. «Если организовать поиск вслепую, Пока коммуникатор не включен, потребуется обшарить несколько сотен квадратных километров. «Я прошу не забывать, уважаемое сообщество», – строго сказал Грег, «что наше с вами отбытие в родные пинаты это только часть проблемы. Куда важнее исправить ошибки, совершенные главой экспедиции, и придумать, как направить развитие разных видов разумных в правильное русло. Только так мы можем помочь спасти эту цивилизацию». «Пока вы тут думаете», — вновь подал голос Джонни, «я и еще пара добровольцев могла бы начать поиски. Дайте катер, вдруг мне повезет обнаружить коммуникатор». «Джонни, успокойтесь», — брюзгливо сказал Грег. «Мы уже искали коммуникатор всеми способами, о которых вы всем тут рассказываете, и автоматические зонды запускали, и награду назначали через своих агентов из местных, и пару воинственных племен к набегам подготовили». Но без информации о хотя бы примерной локализации коммуникатора этого недостаточно. Нужно другое решение. Савурский не учел, продолжал гнуть свою линию, Рейси, что на этом этапе развития видовые группы могут создавать гибридные социальные объединения, особенно под давлением внешних факторов. И мы И мы, вместо того, чтобы устрашить местных, мы оказались внезапно в роли общего врага. И у нас нет для такой роли технических возможностей. Однако мы можем привести с другого континента своих союзников. Там не удалось достигнуть гораздо большего прогресса в контактах с племенами. Послушай, Рейси, это ведь не шутки. Большую войну, которая стала бы причиной быстрого развития местной цивилизации, мы собирались запускать через два 3 десятка лет при следующей экспедиции евгений поднялся со своего места подчеркивая важность темы и уж никак не между континентами войну развязывать твой материк в виду удаленности мы хотели оставить в качестве резерва на случай неудачи я не из вакуума свое мнение взял евгений запальчиво выкрикнул рейси предлагаю остановить эту вакханалию непрофессионализма недовольным голосом вмешался грек Мы собрались, между прочим, для поиска решений вполне конкретной проблемы. Тут у нашего директора, кстати, созрела довольно необычная мысль. Пусть он ею поделится с нами. Напротив, мысль довольно проста. Немедленно вступил доктор Дюрер, сухонький седовласый старичок с коротко стриженной белой бородой. С точки зрения местных жителей, наш коммуникатор – это мощный артефакт, нечто запредельно могущественное. Причем активация этого артефакта не требует специальных манипуляций. Но, будучи активированным, коммуникатор обеспечивает владельцу мощную полевую защиту напрямую с орбитального комплекса. Ведь именно так Савурский надеялся обеспечить свою безопасность. «Так в чем суть вашей мысли, доктор?» с нетерпеливо спросил Джонни. «Из-за действий Савурский местные считают нас теперь безусловным злом», продолжал Дюрер. «А кто же отдаст «Могущественный артефакт злу. За коммуникатором не надо гоняться. Это бесполезно. Его все равно спрячут так, чтобы мы не нашли ни в коем случае. Значит, надо сделать так, чтобы местные сами принесли устройство прямо на нашу базу». «Доктор, вы меня простите, но вам не кажется, что вы сами себе противоречите?» — с любопытством спросил Евгений. «Вовсе нет». Спокойно ответил Дюрер, не спеша набивая архаичную курительную трубку сушеной травой. Их средствами коммуникатор разрушить нельзя. Технологии не те. Коммуникатор для них – порождение зла. И этого достаточно, друзья мои, чтобы, ничего не делая, получить прибор обратно. Дюрер довольно рассмеялся, прикурил свою трубку от металлического уса робо-официанта и закончил. Нам надо лишь запустить в этот мир легенду, Устроить внутри горы приемный шлюз, навесить побольше красивых голограмм и лечь на некоторое время в анабиоз. Когда местные понесут нам коммуникатор обратно, дежурная смена всех разбудит, и мы сможем полюбоваться финалом этой истории. Вы не поверите, но основы психологии даже более универсальны во Вселенной, чем законы физики. Он загадочно улыбнулся и окутался клубами белого дыма. На следующий день среди местных племен поползли слухи о том, что кольцо всевластия можно уничтожить только в жерле одного единственного вулкана.